Исследование номер 18 Бессмысленное усложнение. Данное исследование, на наш взгляд, имеет большее мировоззренческое значение. Оно наглядно показывает, как в ходе эволюции сложный может развиться из простого совершенно случайно и без всякой пользы. Организм усложняется, не получая от этого никакой выгоды. Эффективность выполнения всех функций остается на прежнем уровне. Этот пример, добавляя конкретики, описанным выше оценкам последствий генных дупликаций, еще раз подчеркивает недальновидность естественного отбора. Его работу только здесь и сейчас. С помощью генно-инженерных экспериментов американские биологи расшифровали последовательность событий, в результате которых у предков пекарских дрожжей усложнилась одна из регуляторных систем. Предковый ген удвоился, и в каждой из двух копий стали накапливаться свои мутации. В итоге, каждая копия утратила ту или иную часть исходных функций. Функции, утраченные каждой из копий, были разными. благодаря чему копии перестали быть избыточными. Теперь оба гена, по-разному подпорчены мутациями, стали жизненно необходимы организму Дальнейшая специализация двух генов подстегивалась тем, что поначалу они конкурировали, мешая друг другу работать. Минимизация конкуренции потребовала закрепления дополнительных мутаций. В конце концов система усложнилась. Два специализированных гена вместо одного многофункционального хотя сами дрожжи ничего от этого не выиграли. Усложнение стало побочным эффектом цепочки отчасти случайных, отчасти закономерных событий, начало которым положило случайное удвоение гена. Данное исследование было выполнено биологами из Калифорнийского университета Сан-Франциско, США в 2013 году. Работа пролила свет на процесс появления эволюционных новшеств в результате генных дупликаций на два важных его аспекта. Во-первых, она показала, что генные дупликации могут чисто автоматически, через ряд взаимообусловленных промежуточных шагов, приводить к усложнению регуляторных генных сетей. Это происходит даже в том случае, если в подобном усложнении нет необходимости, и организм мог бы продолжать с тем же успехом обходиться простой регуляторной сетью. Во-вторых, работа показала, что копиям удвоившегося гена, паралогам, не всегда удается легко и быстро разделить функции, особенно если ген включен в сложную сеть межмолекулярных взаимодействий. В этом случае копии, едва начав делить функции, начинают конкурировать и мешать друг другу работать. Для устранения этой проблемы требуется закрепление дополнительных мутаций, что способствует окончательному превращению прологов в два специализированных белка со строгим разделением обязанностей. Авторы изучили последствия дупликации гена MCM1 у дрожжей. Этот ген есть у всех грибов. Он кодирует важный регуляторный белок, который, объединяясь в комплексе с другими регуляторными белками, кофакторами, присоединяется к ДНК, чтобы активировать близлежащие гены. Рисунок 18.1 из приложения к аудиокниге. MCM в целом консервативен, хотя и имеет некоторые различия у разных видов. У некоторых дрожжей, например, Клюверомицы лактис лактиес метаболизма аргинина ARG, регулируется комплексом из двух белковых молекул MCM1. Такие комплексы называют гомодимерами, который в свою очередь соединяется с кофактором Arc81. Рисунок 18.1, схема А, приложение к аудиокниге. У пекарских дрожжей, сахаромица с церевиза и их ближайшие родни, белковый комплекс, регулирующий работы генов АРГ, устроен сложнее. Он включает не два, а три разных белка. Вместо гомодимера из двух молекул MCM1 пекарские дрожжи используют гетеродимер, соединенные молекулы белков MCM1 и ARK80. Рисунок 18.1, схема б. из приложения к аудиокниге. И уже этот гетродимер соединяется с ARK-81. Другая группа генов, гены альфа, отвечающие за половые признаки дрожжей, относящихся к полу альфа, у всех дрожжей регулируется одинаково при помощи гомодимера MCM1 в комплексе с кофактором мат-альфа-1. Рисунок 18.1 — Схемы ВГ из приложения к аудиокниге. Таким образом, у сахарамицисцеревизы гены альфа регулируются так же, как у других дрожжей, а гены АРГ более сложным способом с участием дополнительного белка арг которого у сородичей нет. Исследователи задались целью разобраться в причинах этого различия. Сравнение последовательности рассматриваемых генов у разных видов дрожжей показало, что ARG-80 произошел от MCM1 в результате генной дупликации. У предков СЦ-ревиза исходный ген, кодировавший белок MCM1, подвергся удвоению. После этого в двух копиях закрепились разные мутации. Одна из копий — это MCM1 пекарских дрожжей. изменилась несущественно и сохранила большую часть исходных регуляторных функций, а другая, ARG80, изменилась сильнее и специализировалась на регуляции генов ARG. На основе аминокислотных последовательностей белков MCM1-ARG80 всех видов дрожжей, у которых эти последовательности известны, Исследователи построили эволюционное дерево, а также реконструировали аминокислотные последовательности трех предковых белков, занимающих на дереве ключевые позиции. Рисунок 18.2. Из приложения к аудиокниге. Первый из воскрешенных белков получил название анк-матц. Анк от слова «анцестер» — «предок». МАЦ — обширная группа регуляторных белков, которые относятся в том числе и МСМ1. Анк-МАЦ — это тот белок, ген которого подвергся дупликации у общего предка пекарских дрожжей и их ближайшей родни Второй реконструированный белок — Анк-МСМ1. Это исходный вариант белка MCM1, пекарских дрожжей и их родни, то есть одного из двух паралогов сформировавшийся после дупликации и разделения функций. Наконец, ANK-ARG80. Это исходный вариант второго пролога белка ARG80. Исследователи синтезировали гены реконструированных предковых белков и внедрили их в клетки пекарских дрожжей, у которых их собственные гены MCM1 и ARG80 были предварительно отключены. Утрата белка MCM1 смертельна для дрожжей при любых обстоятельствах, а без ARG80 у них нарушается метаболизм аргинина, что критично в среде, где аргинин, или его предшественник арнитин, служит единственным источником азота. Оказалось, что исходная, до дупликации версия предкого белка анк-матс, прекрасно справляется с работой обоих современных белков MCM1 и ARG80. То есть в опыте дрожжи, лишенные одного из этих белков или обоих сразу, выживают и нормально размножаются, если в их геном встроен ген белка анк-матс. Предковый белок ANG-MC-M1 успешно заменяет современный mc но не может возместить утрату arg -80. Аналогичным образом, предковый белок ANG-ARG-80 компенсирует потерю arg но не спасает дрожжи, лишенные MC-M1. Эти результаты, а также другие экспериментальные данные, показали, что вскоре после дупликации две копии исходного гена, кодирующего белок ANK-МАЦ, накопили мутации, которые привели к частичной потере функциональности паралогичными белками. Один из них, ANK-MCM1, утратил способность соединяться с кофактором ARG81, а другой, ANK-ARG80, разучился связываться с кофактором мат-альфа-1. Рисунок 18.3 из приложения к аудиокниге. Удалось найти и конкретные аминокислотные замены, изменившие структуру кофактор связывающего кармана белковой молекулы, что и привело к частичной утрате функциональности. ANG-MCM1 потерял способность взаимодействовать с ARG-81 из-за одной замены, которая была унаследована всеми современными вариантами белка MCM1 пост-дупликационных дрожжей, то есть пекарских и их ближайшие родни. ANG-ARG-80 лишился способности взаимодействовать с MAT-α1 из-за трех других аминокислотных замен, которые тоже передались современным потомкам этого белка. Эти результаты показывают, что разделение функций между паралогами было основано на субфункционализации, то есть частичной утрате разных аспектов исходной функции двумя копиями удвоившегося гена. Многие теоретики и раньше считали такой сценарий разделения функций наиболее вероятным. Сразу после удвоения гена мутация в одной из его копий не приносит вреда и не отсеивается отбором. Даже если нарушает функциональность. Ведь остается вторая копия, успешно справляющаяся с той работой, которую больше не может выполнять первая. Но как только одна из копий утратит какую-то функцию, отбор уже не допустит подобной потери второй копии. Ведь организму необходима хоть одна работающая версия гена. Что, впрочем, не мешает второй копии потерять другую функцию, пока еще сохранившуюся у первой. Если это произойдет, копии перестанут быть избыточными. Теперь ни одна из них не может быть утрачена без резкого снижения приспособленности, а значит, отбор не позволит им потеряться. В итоге вместо одного неразборчивого многофункционального белка организм получает два специализированных. Самое интересное, что такое усложнение молекулярной организации вовсе не обязано быть полезным, то есть повышать приспособленность организма. Вполне возможно, что после дупликации и разделения функций организм будет чувствовать себя ничуть не лучше, чем до этих событий. Например, в описанных экспериментах дрожжи, у которых специализированные белки MCM1 и ARG80 были заменены на предковый универсальный ANKMATS, росли не хуже обычных. В отдаленной перспективе дупликация и субфункционализация могут открыть новые эволюционные возможности, ведь две копии исходного гена и их функции теперь имеют право эволюционировать более или менее независимо. Но естественный отбор ничего не знает об отдаленных перспективах. Он ориентируется только на здесь и сейчас. усложнение молекулярной организации в данном сценарии лишь побочные, хотя и закономерные следствие случайного удвоения гена. Не остановившись на достигнутом, ученые решили проверить гипотезу, согласно которой после удвоения многофункциональных белков, таких как анкматс, вовлеченных к тому же в сложную сеть взаимодействий с другими белками, возникшие паралоги могут конфликтовать и мешать друг другу работать. Например, новообразовавшийся паралог ANK-ARG80, разучившийся взаимодействовать с кофактором MATα1, мог бы по ошибке присоединиться к регуляторной области генов альфа занимая то место на ДНК, куда должен прикрепляться другой паралог ANK-MCM1. В результате регуляция генов альфа оказалась бы нарушена. Если такой конфликт между паралогами действительно когда-то существовал, то в дальнейшем отбор должен был поддержать и закрепить мутации, снижающие его остроту. В поисках подобных мутаций исследователи обратили внимание на ту часть молекулы ANK-ARG80, которая отвечает за присоединение белка к ДНК. Здесь обнаружилось 5 аминокислотных замен, делающих связь белка с ДНК менее прочной. Может быть, именно благодаря этим заменам белок ANG-MCM1 и его потомки, сохранившие способность крепко цепляться за ДНК и одерживают верх над ARG-80 в конкуренции за право присоединиться к регуляторной области генов альфа. Чтобы проверить эту смелую гипотезу, ученые сконструировали версию ANG-ARG-80, лишенную выше упомянутых пяти замен в ДНК связывающей области. Ген этого белка внедрили в геном дрожжей вместо изъятого туда гена arg -80. Результат подтвердил ожидания исследователей. У модифицированных дрожжей регуляция генов альфа оказалась полностью нарушена. Когда пять мутаций вернули на место, гены альфа снова заработали нормально. Следовательно, адаптивный смысл пяти замен, ослабивших связь ARG80 с ДНК, скорее всего, действительно состоял в том, чтобы сгладить конфликт между парологами. Благодаря этим заменам ARG80 не лезет ни в свое дело и не мешает другому парологу MCM1 регулировать работу генов альфа. Можно сказать, что закрепление этих пяти замен окончательно превратило копии удвоившегося ант-матс в два разных белка. Приняв такую формулировку, согласимся с авторами, полагающими, что в данном случае конфликт между паралогами способствовал усложнению системы генной регуляции. Усложнение, напомним, состояло в том, что гены АРГ, для управления которыми ранее хватало двух белков-регуляторов, теперь стали контролироваться тремя. Кроме того, ослабление связи арг с ДНК объясняет, почему ген АРГ регулируется гетродимером МСМ1 плюс АРГ-80, а не гомодимером АРГ-80 плюс По арг По-видимому, белок МСМ1 просто-напросто помогает арг удерживаться на ДНК, на регуляторных участках генов АРГ. Что мешает гомодимерам МСМ1 плюс присоединиться к этим участкам, конкурируя с гетродимерами и нарушая работу генов АРГ, пока не ясно. По мнению исследователей, конфликты между паралогами могут быть важным фактором, направляющим процесс формирования эволюционных новшеств путем дупликации генов.